сущность этнической целостности. Кажется странным, что этнографы, историки и даже просто наблюдатели явления этноса, ни минуты не сомневаясь в его реальности, не смогли дать удовлетворительное определение понятию «этнос как таковому». Всегда отмечались те или другие отличительные черты – язык, происхождение, культура, государственность, юридически оформленное социальное состояние – Но оказывается, что все эти черты и черточки только указывали на факт этнических разграничений, но не были непременными атрибутами феномена этноса. Не будем упрекать наших предшественников, в их руках еще не было методики, необходимой для решения проблем такого рода. Также мучительно и бесцельно метались биологи между механизмом и витализмом, причем первый объяснял наблюдаемое явление заведомо неточно, а второй вообще ничего не объяснял. Что мы знаем об этносах, существовавших в исторической, то есть доступной изучению, время? То, что они возникают, проходят фазы развития и исчезают. Этот повторяющийся процесс именуется этногенезом. Мы знаем также, что степени близости этносов между собой колеблются весьма значительно. На этой основе строится иерархическая систематика этносов. Скопление этносов, сходных по структуре, стереотипу поведения и генезису, Мы называем суперэтносом, подразделение внутри этноса – супэтносами. Оказывается, что этнос как атом делим до бесконечности, ибо даже один человек не является лимитом деления. Ведь в разные возрасты человек ведет себя по-разному, следовательно, поведение его вариабельно. И, наконец, мы знаем, что этнос всегда взаимодействует с ландшафтом и техносферой. Эти связи не случайны. и зависит от характера адаптации и уровня развития производительных сил. Итак, этнос — не случайное сборище людей, а явление развития географической оболочки планеты Земля, совершающей на ней перестройки, сопоставимые с геологическими переворотами малого масштаба, о чем писал еще Вернадский. Анализ фактического материала, проведенный нами в предшествующих статьях серии «Ландшафт» и «Этнос», привел к выводу, что стремление к преобразованию окружения как природного путем создания антропогенных ландшафтов, так и этнического путем войн и миграции происходит по сложным причинам, отнюдь не лежащим на поверхности наблюдаемых явлений. Сам факт разнообразия этнических типов и распространения человека по всей суше Земли показывает наличие особой линии эволюции Homo sapiens, где филогенез преображается в этногенез. Считать эту линию развития плодом общественной формы движения материи нет оснований, хотя социальные моменты все время коррелируются с природными закономерностями. На уровне доступном этнографическому изучению мы наблюдаем субэтносы, обычно составляющие части этносов, а в отрыве от них образующие изоляты. На уровне компетенции исторической науки мы видим этносы растущие и гибнущие, иногда делящиеся, иногда сливающиеся воедино, Но в любом случае можно констатировать лишь перестановку уже имеющихся элементов, создающую причудливые своеобразные коллизии, а не творческий процесс возникновения того, чего до тех пор не было. Зато на уровне суперэтносов наблюдается именно появление несуществовавших ранее форм, структур, стереотипов поведения, восходящих не к исторической судьбе, моделируемой для этносов, а как новое явление – самим фактом своего существования, меняющие привычную историческую картину. На этом уровне этногенез обладает всеми качествами природного феномена, ибо не исторический процесс порождает его, а он сам зачинает новую цепь закономерности этнической истории, которая через много веков затухает в гомеостатическом равновесии. Эти толчки или взрывы редки, И наиболее древние известны нам только посрединным или конечным фазам процессов этногенеза. Поэтому мы ограничились описанием тех, которые можно проследить с достаточной точностью, и воздержались от попыток истолковать явления до тех пор, пока его описание не стало достаточно полным.